Черный третий глаз внутри тела Минора был встроен в центр его грудины. Даже просто надавив на свою кожу, он мог почувствовать небольшую выпуклость, хотя не было ни боли, ни ощущений народного тела. Третий глаз иногда полностью скрывался внутри тела, как в случаях с Юмика, Минору и Су, но в других случаях, как с возжигателем и Шином СТО Кинари, почти половина могла быть обнажена. Никто пока не знал, почему эти сферы появились или почему они прикрепились к людям. Но даже так. «Если Третий Глаз — это живое существо, наверняка он тоже не хочет умирать». Йомика и профессор повернулись к Минору, когда он пробормотал. Почувствовав их взгляды, Минору продолжил. «Думаю, у них должна быть причина для падения на землю и прикрепления к людям. Цель их существования. Так что если жизнь его хозяина в опасности, думаю, он постарается помочь, даже если это просто для того, чтобы продолжать сражаться с врагом». «Да, это имеет смысл». Профессор кивнула, ее косы покачивались. Третий глаз синтезирует невероятные вещества внутри нашего тела, такие как аденозин, на фосфат. В таком случае, поскольку мозг является самой большой черной коробкой человеческого тела, возможно, он постарается исцелить его так, как это обычно было бы невозможно для нас. Хинака обязательно проснется снова, рано или поздно. Я в этом уверена. Выражение лица Юмика изменилось непостижимо при этих словах. Ты права. Камура. Самый сильный обладатель третьего глаза в СВД, так что на не умрет от маленького удара по голове. Уверен, она вернется раньше, чем мы это поймём, от Суги. Обычно Минора автоматически защищался бы и спросил, почему она обратила эти слова к нему, но теперь он просто кивнул. Да, я уверен, что она вернется. Еще раз взглянув на левое плечо Су, выглядывающее из-под одеяла и молча искренне помолившись за ее скорейшее выздоровление, Минора отошел. Затем ему что-то пришло в голову, И он огляделся. Однако, кроме них троих, никого не было видно, ни внутри реанимации, ни в коротком коридоре. «Эм, профессор?» «А? У Су ведь есть старший брат. Почему его здесь нет?» Профессор и Юмика приклянулись и одновременно произнесли мягкое Но! Минор нахмурился от их странной реакции. Он точно помнил, что ему говорили, что старший брат Камура Су, также обладатель третьего глаза, и что они присоединились к СВД одновременно. Поскольку, по-видимому, братья и сёстры поочерёдно присматривали за домом Минору, когда его не было, он с нетерпением ждал встречи с братом Су, чтобы поблагодарить его. Было вполне разумно, что он никогда не видел его в штабе, так как тот был занят своими обязанностями, но наверняка ему позволили бы присматривать за сестрой, пока она в коме. Однако этот поток мыслей был внезапно прерван несколькими словами профессора. «Нет, он здесь». «Что?» «Я имею в виду, где?» Минору снова огляделся, но все еще видел только профессора и Юмика. Затем ему наконец пришла в голову возможность. «А может, у него такая же способность к преломлению, как усу? Он невидим?» Минору был относительно уверен в этом предположении, но на этот раз Юмика покачала головой. «Не совсем. Хотя, возможно, можно сказать, что это подобная способность. Или, может, и нет». Не знаю, что думать, Минора посмотрел то на профессора Рири, то на Юмика. Через несколько секунд профессор прокашлялась, словно сбрасывая нерешительность, и заговорила. Как правило, мы предпочитаем, чтобы наши члены раскрывали свои способности по своему усмотрению, но... Брат Хинака — особый случай, так что мне придется получить его согласие постфактум. Мико, видишь, что лежит на столе медсестры в дальней части комнаты? А? Удивленный странным вопросом, оздачный Минору сосредоточил взгляд на внутренней части палаты. На правой стороне комнаты стояла многоуровневая тележка на колесиках, которую, вероятно, имела в виду профессор. На белой поверхности находился объект, который был настолько неуместным в больничной палате, что Минор не знал, как он не заметил его раньше. Это была кукла высотой около 20 сантиметров. Фигурка персонажей из аниме или игры, если быть точным. Ам, um, фигурка? Ага. Именно оттуда наблюдает все Камура, кодовое имя в Наблюдатель. В любой другой ситуации Минору, вероятно, предположил бы, что профессор просто подшучивает над ним. Однако профессор Рири не казалась типом человека, который шутил бы так абсурдно перед коматозной Су, и Юмика стояла рядом с серьезным выражением лица. Это означало, что это правда. Немного двусмысленная фигурка анима девушки которая, оказалась носила броню поверх трико, была старшим братом Камуры. Так его способность превращаться в фигурку или... К сожалению или к счастью, профессора покачала головой на неуверенный вопрос Минору. Не совсем. Сознание Комши находится в этой фигурке, но на самом деле это не он сам. Ком... Минору смутился на мгновение, но затем понял, что это, вероятно, очередное странное прозвище профессора для старшего брата Су, как Мику и Хинака. Тот факт, что оно казалось смесью Сюи и Камуры, придало ему уверенности на этот раз. Но нет, это его беспокоило. Что именно означало, что его сознание там, но это не он сам? Так это фигурка с рода медиум? Йемика быстро постучала Минору по спине прямо рядом с позвоночником. Ну и проницательный ты. Это комплимент? Конечно. Способность наблюдателя — это дистанционное видение. Хотя он не может просто наблюдать, где захочет. Он может использовать фигурки, которые украшали его комнату годами, чтобы видеть и слышать, что происходит там, где они находятся. Профессор добавила несколько слов объяснения Юмика. «Кстати, в распределительной коробке, прикреплённой к телефонному столбу перед твоим домом, тоже есть фигурка. Мико и Комш наблюдают за ней даже сейчас. Если будет что-то подозрительное, с тобой сразу же свяжутся». «Понятно». Все еще пораженный Минору снова взглянул на фигурку в реанимации. Но вскоре у него появился еще один вопрос. «Профессор». Вы раньше говорили, что трети глаза напрямую манипулируют молекулами, чтобы проявлять свои сверхъестественные силы, верно? Но как это объясняет способность видеть далекое место через глаза фигурки? Прекрасный вопрос. Но подумая о силах Диди, как о Искателе, например, он может чувствовать через запах, когда молекулы манипулируются рубиновыми глазами на расстоянии до нескольких километров. В этот момент не происходит обмена молекулами между рубиновым глазом и Диди. Мои коллеги-исследователи называют это явление Позволяющие третьим глазам манипулировать молекулами седьмой силой. Так что я думаю, что такие способности — это эффект силы. «Вы сказали, что это что-то вроде телекинеза, верно, профессор?» Минора кивнул, решив позже спросить Юмика, почему это называется седьмой силой. «Понятно. Так что если Диди может чувствовать молекулы на расстоянии, возможно, что господин Камура может ощущать свет и вибрации воздуха вокруг фигурки. Полагаю. Я не понимаю, почему это должны быть именно фигурки, но...» тебе придётся спросить у Хина, когда она проснется. С этими словами профессор сдвинула рука в своего розового пуховика, посмотрев на время на милых детских наручных часах. «Извини, но наше время почти вышло. Знаю, может показаться, что мы совсем не навестили её, так как это было только через окно, но... Нет, все в порядке». Юмика была той, кто ответил. «Даже отсюда я могу понять, что Камура борется, чтобы держаться, и я уверена, что она чувствует, что мы ее поддерживаем тоже». «Я думаю так же». Минора уверенно кивнул, и профессор улыбнулась им с блеском в глазах. Да, ты прав. Хинака скоро вернется в СВД, тебе придется приготовить ей пир, когда это произойдет Мику». Конечно. С убедительным ответом Минора начал следовать за профессором к выходу из изолированной зоны. Но тут он услышал слабый вибрационный звук, и профессор остановилась. Достав смартфон из кармана куртки, она нажала на экран большим пальцем, ее лоб нахмурился. Она мельком взглянула на сообщение от кого-то и слабо вскрикнула. «Что?» И развернулась на месте. Пройдя мимо минору, который поспешно отошёл в сторону, она вернулась к окну палаты Су и прижала правую руку и лоб к стеклу. «Что происходит?» Не отвечая на вопрос Юмика, профессор продолжила смотреть на кровать какое-то время, затем снова закричала. «Это правда?» Серьезно, что случилось?» «Камша только что написала мне, что палец Кинака двигается!» «Что?» — воскликнули Юмика и Минора в унисон, поспешив тоже прижаться к окну. Смотря на кровать, окружённую мониторами, он понял, что это правда. На правой руке Су, которая немного высовывалась из-под белого одеяла, её указательный палец слегка дрожал. «Это... это просто подергивание? Или...» Профессор быстро покачала головой на шёпот Юмика. «Нет, в движениях пальца есть регулярность. Хинака пытается нам что-то сказать. Это движение? Это японская азбука Морзе?» «Что-то о поле!» миноров впечатлило мгновенное распознавание профессором движения пальца как азбуки Морзы, благодаря ее способности к спекуляции. Однако первый распознало содержание сообщения Юмика. «Нет, профессор. Это... внутри оболочки!» На это профессор сжала правую руку в кулак. «Да, это оно. Хинака говорит, что хочет быть помещенный в защитную оболочку Мико!» 15 минут спустя Минору снова стоял перед реанимацией, Его заставили раздеться до носков и нижнего белья. Полностью стерилизовали его тело и надели стерильный зеленый костюм для чистых помещений. На этот раз он был здесь не просто для того, чтобы молиться за выздоровление Каморусу с другой стороны стекла. Он собирался войти внутрь, чтобы установить контакт с ней. Врач, который, казалось, знал о СВД и третьих глазах, управлял панелью возле раздвижных дверей, вызывая поток воздуха сверху дверной рамы. Это была воздушная завеса, чтобы предотвратить попадание загрязнений вирусов. Затем врач, на груди которого был бойджик с надписью Хонга, посмотрел на Минору и заговорил. «Дверь будет открыта только на 2 секунды, так что, пожалуйста, входите как можно быстрее». «А, хорошо, я готов». Минору посмотрел на профессора Юмика, которые ждали в нескольких метрах, затем кивнул. Доктор Хонга снова провел пальцами по панели. В тот момент, когда дверь открылась шипением, Минору толкнул воздух, выходящий из комнаты, чтобы войти внутрь. Дверь за ним сразу же закрылась.